Утром его разбудил автондил Чикаидзе. Сегодня в два часа. Прекрасно, сказал Владимир. Успею переделать множество дел. Надо отдыхать, дорогой. Чикаидзе с неудовольствием покачал головой. Рука должна быть твердой. Рука не дрогнет, господин Чикаидзе. Он позавтракал стаей. Она была молчалива и печальна и смотрела на него с тревожной тоской. Он улыбнулся. «Вы прощаетесь со мной, Тая? Смотрите, это дурная примета. Бог с вами, Володя, Бог с вами!» Испуганно закрестилась Тая. Потом они взяли извозчика, поехали в город и вскоре нашли скромную квартирку, Владимир уплатил за два месяца вперед, а когда Тая хотела вернуть ему деньги, сказал, «Не надо, Тая, я загадал. Если все будет хорошо, даю слово, что возьму у вас эти деньги». Извозчик съездил за вещами, но пропадал долго, так как Гелера на месте не оказалось, а когда вернулся, то времени уже оставалось совсем мало, и Владимиру пришлось ехать в свою гостиницу на этом же извозчике. И все было в попыхах, они даже не попрощались. Тая махала рукой, пока пролетка не свернула за угол. Возле гостиницы уже ждал Афтандил Чикаидзе. В старомодной параконной коляске сидел пожилой, очень недовольный доктор. — Господа, я еду против собственного желания, предупреждаю. — Так, может быть, вам не стоит ехать? — с улыбкой спросил Владимир. Доктор надулся и промолчал. А Владимир был очень оживлен и всю дорогу острил, но большей частью неудачно. Он изо всех сил бравировал, скрывал волнение. Чикаидзе понял это и сокрушенно цокал языком. Добрались вовремя. Пока шли до поляны, оставив экипаж у дороги, прискакали и противники. Высокий, сутулый капитан, секундант подпоручика, увидев Алексина, стал что-то быстро говорить фон Геллеру. Геллер отрицательно покачал головой. Капитан подошел к Владимиру, представился. Юнкер не разобрал его фамилии, сказал, поеживаясь. Тут очень ветрено. Это от чего же ветрено? От того, что дырка в небе? По долгу чести и человеколюбия призываю вас, господа, забыть обиды и протянуть руки друг другу. «Этому не бывать!» — крикнул издалека фон Геллер Ровенбург. «Этому не бывать, капитан! Вы слышали?» Улыбаясь, бросил Алексин. «Давайте, все же поскорее давайте, господа. Это и простуду схватить недолго». Он чувствовал нарастающую внутреннюю дрожь и очень боялся, что ее заметят другие, и нервничал, что секунданты ведут глупый спор из-за солнца, мест и ветра, который так раздражал его сейчас. Наконец они поладили, и сутулый капитан — предложил пистолеты. Владимир взял первый попавшийся и быстро пошел на указанную ему позицию. Пистолет был неудобен, тяжел, не то что привычный револьвер. Но признаться в том, что он ни разу не стрелял из подобного оружия, юнкер не решился. Право выбора принадлежало оскорбленному. Он встал на свою точку и повернулся лицом к противнику. Ветер порывами бил в левую щеку, и он подумал, что на этот ветер следует сделать поправку при стрельбе. Сердце его вдруг заколотилось. Он стал медленно и глубоко вдыхать, как учили его в училище перед стрельбами. Но там это помогало, а тут почему-то нет. Сердце никак не желало успокаиваться. Он испугался. Подумал, что промахнется. И так, так, занят был всем этим, Что не расслышал команды, Увидел вдруг, что к нему идет подпоручик, Медленно поднимая пистолет в вытянутой руке, И шагнул навстречу, Но нес свой пистолет у плеча, И теперь стал опускать его, Ловя фон Геллера не мушкой, А всем тяжелым вздрагивающим стволом, «А ведь он промажет!» — подумал Юнкер. «Непременно! Непременно промажет! Такой ветер!» Он не расслышал выстрела и не ощутил боли. Почувствовал сильный удар в грудь и вдруг ясно-ясно увидел мать. «Она улыбалась!» шла ему навстречу, и, падая, он успел удивиться и громко крикнуть ей «Мама!». После похорон Милье осиротевшие французы прибились к Олексину, даже обменяли шалаши, чтобы быть поближе. Они тяжело переживали потерю товарища, который был для них не просто старшим по возрасту, Лео совсем захандрил, целыми днями валялся на соломе. Их следовало занять делом, но поручик ничего толкового придумать не мог. Французы не знали сербского языка. Выручил стоян, зашедший как-то вместе с Бранко. Была пора полного затишья. Турки не стреляли, восстанавливать разрушенные ложаменты не стремились, и над всем участком повисло тягостное безделье. Участились случаи отлучек с позиций, разговоров в секретах, сна на постах. Безделье рождало падение дисциплины. «Яблочки, поручик!» — улыбался Стоян. «Все дело в этих яблоках!» «Какие еще яблоки?» «Попробуйте!» Бранко протянул Алексину яблоко. «Яблоки добрые!» Яблоки действительно были вкусные. Но Гавриил ничего не понял. Попросил разъяснить без аллегории. «Хотите? Покажу, где растут?» Предложил Бранко. Сейчас самое время. За яблоками Олексин пригласил и французов. Они очень обрадовались, устав от безделья. Шли вчетвером. Бранко указывал дорогу. На подходе к аванпостам Их нагдал немолодой, хмурый, взводный командир Шошич. Алексин запомнил его еще по ночному бою, где Шошич всегда первым поднимался в атаку. Миновали секрет, не обративший на них никакого внимания. Спустились в заброшенный сад. Гаврил шел настороженно, но Бранко топал, как прежде, не заботясь о том, что с каждым шагом приближается к турецким позициям. Впереди послышались голоса. Олегсин остановился, цапнув рукой кобуру. Глядя на него, остановились и французы. Лео сбросил с плеча винтовку, передернул затвор. Бранко оглянулся на знакомый звук, замахал рукой, молча указал вперед. Гавриил подошел, выглянул из-за куста. Под старой, усыпанной плодами яблоней Мирно сидели четверо турецких немазов и пятеро сербских войников. Противники со вкусом жевали яблоки и говорили по-сербски. Двое турок хорошо знали язык и тут же переводили товарищам. «Нет, я табак редко поливаю», — говорил немолодой серб. «Редко поливать, злее будет. Не пробовал?» «Лист плохо идет», — Сомневался полный и очень добродушный турок. — Сам себя обижаешь, если листу расти не даешь. — Это-то верно. Только лучше один лютый лист, чем три слабых. Поручик шагнул из-за куста. Увидев его, сербы и турки поспешно встали. — Это что за беседы? — Яблоки собираем, господин четоводник, Яблоки! Поспешно пояснил пожилой войник. И турки тоже яблоки собирают. Карам разрешает, сказал добродушный турок. Кто ты есть, командир? Да-да, командир, объяснил Серб. Русский брат-офицер. О! Великий христианин! С уважением отметил турок. Они вас, русских, великими христианами называют, улыбнулся Бранко. «Великие христиане, великие воины!» — сказал турок, и все с уважением закивали. «Знаменитый воин Хорват-Паша недаром так ценит помощь великих христиан». «Ваши офицеры знают, что вы здесь?» — спросил поручик. «Конечно, знают. Ага, как не знать? Пусть один из вас сходит за вашим офицером». Остальным приказываю оставаться на местах. Турки пошептались, и самый молодой бегом устремился к позициям. Алексин пригласил садиться, и турки тут же послушно уселись, без всякого смущения и страха, разглядывая русского офицера. «Скоро будет мир!» Помолчав, сказал добродушный турок, «Мы пойдем к своим домам, а вы к своим!» «Дай-то Бог!» — вздохнули сербы, с опаской поглядывая на Алексина. «Бога молите!» Вдруг высоким голосом выкрикнул молчавший до селя Шошич. «Не о том, Бога молите, сербы! Не о том! Вы же братья мои, братья! Только я в Боснии родился, за Дриной, «И я, Райя!» — он ткнул пальцем в добродушного турка. «Спросите у него, что значит, когда вас считают Райя? Спросите! Райя для них — это не люди, это неверные, это псы, у которых можно забрать дочь, изнасиловать жену, угнать последнюю скотину со двора». Нас душат податями, над нами измываются, как хотят. Нас грабят, нас убивают без суда, и терпение наше кончилось. Рая восстали. Рая предпочли смерть в бою той проклятой жизни, на которую нас обрекли вот эти вот в красных фесках». Шошич метался по кругу. Выкрикивал фразы то туркам, то волонтерам, то сербам. «Мы просили помощи у княжества». «Мы верили, что все сербы-братья, а вы яблоки с ними жрете? Он ногой ударил по куче яблок, собранных турками про запас. «О мире Бога молите, а нам, тем, кто в Боснии живет, за Дриной, нам-то что делать? О чём молить?» «Что здесь происходит?» — спросил Этьен. Гаврил объяснил, о чем говорили солдаты.